Ленин и скелеты В уроках по чтению ни я, ни он не отвлекались. Старостин учил меня рисовать скелеты и гробы. С гробами все было просто, а вот скелеты поначалу не получались. Особенно их кости, заканчивающиеся с двух сторон сложными закруглениями. Скелеты были разные Один с любопытством высовывался из своего гроба. Другой сидел за рулём автомобиля, третий стоял возле дома на посту. Мы старались фантазировать, я даже нарисовал целую семью скелетов, большие скелеты. Папа и мама держат за руки маленьких скелетиков, детей. старосин увидев это, тут же забрал у меня листок бумаги и пририсовал ещё пару понурившихся сгорбленных скелетов, опирающихся на палочки, бабушка и дедушка. Помню, на одном из уроков учительница Валентина Степановна вслух читала нам стихотворение о Лене. «Вверх идут ступени, в доме тишина, здесь работал Ленин, сидя у окна. Приоткрыты шторы и видны вдали светлые просторы даль родной земли». Дальше я уж не помню. Кажется, в стихотворении перечислялось, что, собственно, Ленин видел сквозь приоткрытые шторы. о чем мечтал. Видел он пашни, избы, деревень, заводы, естественно, видел грядущий день, и даже видел, как мчится к звездам человек. В конце автора перекидывал мостик в сегодняшний день, видел путь народа с ясной судьбой, все, что в наши годы видим мы с тобой. Валентина Степановна закончила читать, отложила книгу и сказала — а теперь дети прочитайте стихотворение несколько раз про себя и подумайте о том что хотел сказать автор стихотворение мне понравилось только финал немного настораживал отдавал какой то школьной назидательностью автор словно говорил видишь как все хорошо и ты тоже давай не подводи учись на пятерке раньше при царе как было то то кроме того не было поставлено конкретных целей. Вроде как мы все видим, чего хотели, значит, мечты избылись. Ничего уж нового не отфантазировать. А начиналось, как хорошо. Сидит Ленин в окна, закрыл глаза и мечтает. Представил себе пашни и избы Юрия Гагарина в ракете. Здорово. И никто не скажет, хватит ворон считать, садись лучше за уроки, а то двоек нахватаешь. Потому что это Ленин. Эх, жаль, что я тогда не жил, когда был Ленин. Мы бы сели, помечтали. Андрюха, — позвал меня старостин. и ведь про скелеты в стихотворении. Чего удивился я? Смотри. Вверх идут скелеты. В доме тишина. Здесь работал Ленин, сидя у окна. Ты представляешь? Сидит на втором этаже. К голос стал тише. владимир Ильич Ленин, а к нему по лестнице поднимаются скелеты хрусь-хрусь. Тут Старостин пару раз дернул плечами вверх-вниз, изображая, как скелеты поднимаются к Ленину. Я захихикал. В моем сознании Ленин никак не вязался со скелетами. Скелеты — это глупость, баловство, зачем им подниматься к Ленину? Что они ему скажут? Ленин, делая серьезное. наш советский идеал с ним не шутит хрусть хрусть старый сын тем временем продолжал изображать скелетов старый крикнула учительница сейчас же выйди из класса весь уже искривлялся и ты а ствоцатуров у меня дождешься стихотворение нам задали выучить наизусть На следующий день на уроке каждый по очереди выходил к доске и громким голосом его читал. Всякий раз старостин толкал меня под партой ногой и показывал плечами хрусть-хрусть. Я вспоминал про Ленина, потом про совершенно неуместные в его доме скелеты, и мне становилось смешно. Спустя месяц весь наш класс повели в музей Ленина на Болотной улице. рядом с нашей школой. Это был старый финский дом, он и сейчас там стоит. Точнее, не дом, а деревянный домик, что-то вроде дачи. Между прочим, в этом доме состоялось историческое заседание ЦК кпб где было принято решение штурмовать Зимний. Мы вошли внутрь, сдали в гардероб пальто, и тут пришла экскурсовод, тетка средних лет, и повела нас смотреть комнаты. она что то говорила очень много говорила я не слушал стояла о чем то думал смотрел по сторонам на стене фотографии ленин в кругу соратников у стен стенды там какие то раскрытые книги газеты даже фотографии старая мебель лампа чайник таких уж не делают вспомнил стихи сергея миколкова Уж в этом чайнике нельзя, наверное, воду греть, но как нам хочется, друзья, на чайник посмотреть. Мне стало стыдно, потому что смотреть на чайник совершенно не хотелось. Экскурсия тем временем продолжалась. Мы зашли в очередную комнату. В углу была видна небольшая лестница, она закруглялась и вела куда-то на второй этаж. Проход на лестницу был перегорожен двумя стойками с красной вьевкой. Тетка-экскурсовод встала спиной к веревке, подождала, пока мы все зайдем в комнату, и произнесла. — Всем вам, конечно, известно стихотворение... Тут она выдержала паузу и начала декламировать. — Вверх идут ступени, в доме тишина, здесь работал Ленин, сидя у окна. Я поискал глазами старостина, он стоял где-то слева, на его физиономии сияла счастливая улыбка. Поймав мой взгляд, он подмигнул мне и принялся дергать плечами. Руки у него при этом болтались, как плети. Старостин беззвучно шевелил губами. Хрусть, хрусть! Вот, значит, по какой лестнице к Ленину ходили скелеты. Я представил себе, как скелеты один с другим, переставляя костяные конечности, поднимаются по ступенькам наверх, к кричу, и меня стал разбирать смех. Когда вокруг торжественная обстановка и нельзя смеяться, от этого делается еще смешнее. Я прикрыл рот ладонью, но смех стал просачиваться сквозь пальцы, поครукиванием, постепенно набирающим громкость. Тётка экскурсовод ничего не замечала, но одноклассники стали на меня оглядываться. Я делал героические попытки повороть смех. И тут сзади раздался грохот. кто-то из девчонок громко взвизгнул я обернулся, и увидел, что наш отличник лёша Петренко лежит на полу, рядом с ним октябряцкое знамя, одноклассники столпились вокруг и пытаются привести его в чувство. Леша как самому достойному доверили знамя нашего октябряцкого отряда. Еще пять минут назад он стоял с этим знаменем, Глядя по своему обыкновению прямо перед собой, видимо, он не выдержал духоты и грохнулся в обморок. В комнатах музея на зиму законопатили окна, и было очень жарко. И интересно, что тетка-экскурсовод даже бровью не повела, как будто ничего не случилось. Она спокойно дочитала стихотворения, обстоятельные с выражением, потом, правда, сказала, «Посадите, ребята, мальчика на стул». Пусть тут посидит. А мы пока продолжим осмотр экспозиции. Не будем задерживаться. Через десять минут придет следующая группа.